Проснулась от грохота. Понадобилось несколько минут, чтобы отойти от сна. Тихо спустившись на кухню, я увидела на полу осколки стакана. На столешнице сидел и мяукал кот, прибежавший от соседей. Я взяла его на руки, погладила и выпустила на улицу. Выглянула в окно. Луна освещала улицу как днём. В мыслях витал только один вопрос: можно ли влюбиться с первого взгляда при таких обстоятельствах? Не обманывают ли меня глаза, видя, как кем смотрит на меня? Или всё фальшь? Почему внутри борются разные желания к человеку? Я должна ненавидеть и бояться его. И неизвестно, что бы он сделал или сделает. Я выпила воды и спокойно заснула, проспав до обеда.